На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Часть 1 глава 1 Солнце было на закате, и багрово-огненные лучи его, озаряя покрытый чёрными тучами небосклон, предвещали непогоду, когда им щит мой остановил лошадей у довольно крутого пригорка и слез козел, чтобы затормозить колесо. «Далеко ли до эр?» — спросил я его. «До будущего верстов с пять добрых», — отвечал он. «А дорога хороша?» «А то ж. Дорога гладка, тельки пески в богато». Примечание автора. «А как же? Дорога гладкая, только песков много». «Так не скоро ж мы доедем», — подумал я, печально взглянув на четверку измученных лошадей, через силу тащивших легкую открытую мою коляску. «Дай бог только, чтоб дождь не промочил меня до костей». Читателю, желающему знать куда я ехал и почему так опасался дождя, да будет известно, что я спешил на Кристины к знакомому мне помещику, жившему от меня в верстах 70. Дней за пять перед тем он сам приезжал звать меня в крестные отцы, родившемуся у него первому ребенку. И я принужден был принять его приглашение, хотя в то время очень был занят важными для меня делами и потому внутренне сожалел, что выбор его пал на меня». Кристиной, по особенному случаю, назначены были часу в восьмом утра, тот час после ранней обидни, и мне непременно должно было прибыть туда накануне. Село приятеля моего находилось немного в стороне от столбовой Черниговской дороги, и я расчел, что для выигрышу времени мне выгоднее ехать на почтовых, нежели на своих, хотя таким образом делал я кругу более двадцати верст. Станции в Малороссии теперь довольно исправны, думал я, и лошади везде хорошие и так я легко могу совершить путь свой до сумерек. В тот день погода была прекрасная, и я, завернувшись от пыли в шинель, сел в коляску и пустился в дорогу. «Человек предполагает, а Бог располагает», говорит пословица, справедливость которой я узнал тут на опыте. Не успел я проехать и половины дороги, как поднялся ветер и в скором времени нагнал множество дождевых туч. Лошади попадались мне везде, только что возвратившиеся с гону, И хотя на каждой станции к утешению моему предсказывали мне, что на следующей я найду коней свежих, но предсказания эти, к несчастью, не сбывались. Лошади везде равно были утомлены от случившихся в то время частых разъездов курьеров и фельдъегерей. Наконец, на предпоследней станции мне решительно объявили, что лошадей нет вовсе, кроме одной курьерской тройки, которую дать мне было невозможно. С нетерпением, Выскочил я из коляски и спросил записную тетрадь писаря, чтобы удостовериться, что меня не обманывают. В Малороссии не на всех станциях есть казенные смотрители. Усастый, тучный украинец, не отвечая мне ни слова, покривил рот, почесал подбритую в кружок голову, медленными шагами вышел в другую комнату и минут через пять принёс запачканный лист бумаги, вероятно, служивший ему, между прочим, для упражнения в чистописании, и на котором, кроме выписок из подорожних, нацарапано было так много постороннего, что надлежало иметь особенное искусство для извлечения из каллиграфического сего лабиринта того, что мне нужно было узнать. «Что это за вздор?» — вскричал я с досадою, бросив на пол поданную мне бумагу. «Разве нет у тебя порядочной тетради?» Писарь хладнокровно нагнулся, поднял с полу бумагу и подал мне ее опять, не говоря ни слова. «Что ж ты не отвечаешь? Нет у вас другой тетради?» «Нема». «Как нема? Разве не приказано вам иметь всегда особую чистую книгу для внесения подорожень и означения вышедших в разгон лошадей?» «Эгэ». «Ну, так зачем же ее нет?» «Э, пане, не все то робится, что приказывают», примечание автора. «Э, сударь, не все то делается, что приказывают». «Как?» — вскричал я с возрастающим гневом. «Ты, кажется, насмехаешься надо мною? Ты хвастаешься, что не все делается, что приказывается?» «Не, пане, не хвастаю». «Как же ты смеешь не исполнять приказаний начальства?» «А коли в мене нема бумаги», примечание автора. «А когда у меня нет бумаги, делать было нечего?» Я принял опять запачканный лист из рук писаря, занялся разбиранием спутанного счета лошадей и открыл, что за действительным расходом и оставлением фельдъегерской тройки 10 лошадей должны находиться на станции. «Где же эти лошади?» — спросил я. Писарь с прежним хладнокровием отвечал, что нет ни одной дома, что тройку взял сам содержатель станции, а остальных велел отдать под экипаж знакомой ему барыне, за несколько часов проехавший к нему в гости, без подорожней. Тщетно грозил я пожаловаться начальству. Флегматик-писарь отвечал преравнодушно. «Як угодно Наконец флегма его вывела меня совершенно из терпения, и я, признаюсь, теперь в грехе потерял из вида, что добиваю уже пятый десяток лет. Мне вздумалось тряхнуть военной стариной, и я начал требовать лошадей неотступно, угрожая в противном случае жалобою, наказанием и бог знает чем. Но лишь только я возвысил голос, так писарь мой притворился совсем глухим и, не обращая внимания на бесполезный крик мой, не отвечал ни слова. Чем громче я кричал, тем более он морщился, показывая пальцем на ухо и твердил только «Звените, ваше благородие, я ничего не чую». Угрозы мои не изменили ни одной черты неподвижной физиономии упрямого украинца, и глухота его прошла только тогда, когда я успокоился и, решившись испытать иные средства, всунул ему в руку Целковый. Тогда он поклонился низенько и объявил, что хотя лошадей у него действительно не имеется, но можно нанять пару священника, а другую у шинкаря-еврея и таким образом доехать до следующей станции, где не будет верно никакой остановки, потому что там город, и в случае нужды достать можно обывательских. Разумеется, что я охотно согласился. Не прошло получаса, как коляска моя за двойные прогоны была заложена тощей четверкую, и я отправился в путь, провожаемый низкими поклонами обоих хозяев, которые оба убедительно просили меня поберечь лошадей и ехать тише, чтобы их не загнать. Просьбы сии, как я вскоре заметил, были совершенно излишни, и лошади шли обычным шагом, немало не тревожась ударами ямщика, прельщенного обещанием на водку, и всячески старавшегося понудить их прибавить хотя немного шагу. Таким образом дотащился я до того пригорка, у которого благосклонный читатель видел меня в начале сей главы. Лошади мои, сбежав с пригорка маленькой рысью, продолжали путь тем же ровным шагом, какой принят был ими при выезде из станции. Углубленный в размышления о скорой и исправной нашей русской езде, кое, как гласят многие печатные книги, нет подобной в целой Европе, я было забыл о тучах, надо мной висевших, как вдруг полившийся крупный дождь выявил меня из задумчивости. Верх моей коляски, признаться немного подержанной, поднять было невозможно, И потому я, закутавшись крепко в шинель, должен был для охранения себя от дождя ограничиться желанием, чтобы непогода прекратилась. Но желания мои остались без исполнения. Когда мы доехали до маленького города Эр, шинель и праздничный под нею кафтан промокли до последней нитки. Я поневоле решился остановиться тут на ночь, чтобы на другой день на рассвете отправиться к месту моего назначения». «Слава Богу!» — вскричал я невольно громким голосом, когда коляска остановилась перед небольшим по наружности чистеньким домиком, где, по уверению емщика, я мог найти ночлег и отдых от утомительного путешествия. В окнах домика осветился огонь, внутри слышен был звук гитары, сопровождаемый довольно приятным голосом, а в дверях ласково встретила меня старушка, освещенная сальную свечку, которую держал стоявший под нее оборванный мальчишка услышанные мною еще прежде вступления в дом звуки малороссийской любимой моей песни не де грицу на вечерницей». К тому же усталость от дороги и лихорадочная дрожь от дождя расположили меня заранее находить прекрасным все, что увижу я в этом доме. И расположение это немало не изменилось, когда представилась мне на глаза певица довольно красивой наружности, которая при входе моем замолкла и, поклонившись с веселой улыбкой, положила гитару на стол. «Это дочь моя», — сказала старушка полурусским и полуукраинским наречием. «Она играет на гуслях, да теперь они отданы в починку столяру. Довольно дорого мне стоило ее воспитание, да ведь нельзя же иначе. Сами вы знаете, наше дело дворянское». В Малороссии мне во многих маленьких городках, на большой дороге лежащих, случалось останавливаться в трактирах такого рода Везде почти я находил старушку-хозяйку, молодую дочь и гитару. Везде мне на первых порах хозяева намекали тем или другим образом, что они дворяне. Везде также я, если о том осведомлялся у других, узнавал, что дворянство это довольно сомнительно. Но об этом в другой раз. Шлихетные мои хозяева угостили меня очень хорошо. Напоили чаем и подали вкусный ужин, после которого, пожелав им доброй ночи, я поспешил улечься на кожаной Софе, чтобы поспать несколько часов. Лишь только я потушил огонь и закрыл глаза, как почувствовал, что с головы до ног осыпан целым роем насекомых, коих пользы на свете, несмотря на все напряжения ума моего, я до сих пор еще не мог постигнуть. Конечно, трудно найти человека, который бы любил этих насекомых, но нелегко тоже найти и такого, который бы до такой степени имел к ним отвращение, как я. С ужасом вскочил я с постели, зажег свечку и, хотя и издали, но с некоторым удовольствием смотрел, как испуганные мои неприятели спешили скрыться в своих убежищах. Зная, что после того мне решительно невозможно будет сомкнуть глаза в этом доме, я охотно бы поискал другой квартиры. Но в то время уже было поздно, и дождь шел проливной. К тому же ничто меня не удостоверяло, что на новой квартире я избегну этой язвы и потому я принял намерение просидеть, не ложась, целую ночь. Желая хотя немного разогнать скуку, начал я искать какой-нибудь книги для чтения, но поиски мои были напрасны. Между тем, нечаянно попался мне в руки дамский рабочий мешок или редикюль, в котором, как мне показалось, были какие-то бумаги. От природы я не любопытен и очень хорошо знаю, что никогда не должно заглядывать в дамские редикюли, Особливо читать без позволения хранящихся вон бумаг. Но пусть читатель вообразит себя на моем месте, и тогда он верно не строго меня осудит, если признаюсь ему, что я обрадовался этой находке. Ни медля, ни мало я начал опоражнивать мешок, и, вынув из него носовой платок, ножницы, игольник, моток ниток, восковой огарок и завернутый в тряпке мозольный пластырь, наконец добрался до бумаг» сначала начала разбор их мне показался не очень занимательным. Несколько записок о забранном в лавке чая, сахаре и цикорном кофе, несколько счетов за обеды и ужины проезжающих, рецепт воды для умывания и два любовные письма, из которых, судя по слогу, одно было от дичка, а другое от приходского учителя. Я хотел было положить мешок на место, как увидел еще пакет с письмами, которых почерк показался мне на первом уже взгляде отличным от прочих. Но как же удивился я, усмотрев, что письма эти совершенно иного разбору, нежели другие бумаги, так что я понять не мог, какими судьбами они попали в мешок хозяйской дочери. По-видимому, они писаны были за несколько лет перед тем воспитанницей Смольного монастыря к ее подруге, но без подписи, не представляли никаких подробных сведений о сочинительнице. Это еще более возбуждало мое любопытство, и я с нетерпением ожидал утра На рассвете хозяйка крепко постучалась в мою дверь, полагая, что я еще сплю. Она изумилась, увидев меня на ногах, и никак не могла понять, отчего я не мог спать на софе. Она уверяла, что у нее в целом доме нет ни одного клопа, да и быть не может, потому что она имеет легкое и верное от них средство, А именно, всякий год, когда цветёт конопля, расставлять по углам комнат по три свежих стебля. Не находя никакой надобности доказывать ей, что средство её либо вовсе не действительно, либо не каждый год ей употребляется, я оставил её в приятном заблуждении и принялся расспрашивать о найденных мною в мешке письмах. Но она ничего о них не знала. Призванная на помощь дочь, узнав, о чём идёт дело, нахмурила брови — и бросила на меня сердитый взгляд. Но, пошарив немного в мешке, удостоверившись, что любовные послания целы, и ощупав сверх того положенную мною туда ассигнацию, успокоилась и приняла прежний умильный вид. Она рассказала мне, что письма эти забыты у них в доме года за два перед тем одной проезжей госпожой, которой имени она не помнит, что сначала была их целая связка, но потом они растерялись. Вот все, что я мог узнать. Хозяйская дочь охотно согласилась подарить их мне, и я оставил дворянский трактир с твердым намерением употребить все старания, чтобы разведать подробнее о неизвестной сочинительнице писем. Чтобы читатель мог видеть, основательно ли было мое любопытство, предлагаю на благоусмотрение его, найденные мною в вышереченном мешке, три письма.